Вспоминающими скорее о сегодняшнем блеске, чем о былом стыде, ибо имена надо воспринимать в их современном употреблении. В этих трансформациях салонов интересно было то, что они тоже были действием истекшего времени и феноменом памяти. Герцогиня колебалась еще в нерешительности, из боязни, что господин де Германт закатит такую же сцену. что и перед Бальти и Мистенгет, которых она считала неподражаемыми, хотя решительно сдружилась именно с Рошелью. Бальти и Мистенгет, Луиза, 1869-1925, и Жанна, 1875-1956, актрисы-певицы. Представители нового поколения заключили, что герцогиня де Германт, несмотря на свое имя, была чуть ли не кокоткой, никогда не имевшей отношения к сливкам общества. Правда, госпоже де Германт еще приходилось обедать с некоторыми суверенами, близость которых к ней была предметом пересудов других знатных дам. Но с одной стороны, они приезжали редко, с другой Знались с людьми низкого звания, и герцогиня из германского пристрастия к соблюдению прежнего протокола, ибо люди достаточно образованные убивали ее, и вместе с тем сама она оценила образованность, указывала, чтобы на приглашениях значилось «Ее Величество», «Предписали герцогиня де Германт», «Соблаговолили» и так далее. Тем более низким было положение госпожи де Германт, заключали новички, которым эти формулы ничего не говорили. С точки зрения госпожи де Германт, близость с Рошелью означала, что мы заблуждались, полагая, что госпожа де Германт лицемерно и лживо порицая изысканность, полагая, что отказываясь посещать госпожу де Сент-Верт, она поступала так не от ума, но из снобизма, находя ее глуповатой только от того, что маркиза выставляла свой снобизм на показ, ничего этим не добившись. Однако помимо того. Близость ее с Рашелью означала, что и на самом деле умом герцогини не блистала, что на склоне лет она не была удовлетворена своей жизнью и, устав от света, испытывала склонность ко всевозможной деятельности по причине тотального неведения подлинных интеллектуальных ценностей и игрового воображения. Это проявляется иногда В некоторых знатных дамах, думающих, как это будет мило, и оканчивающих вечер просто удручающе. В шутку они решаются разбудить кого-нибудь и в итоге не находят, что сказать, и, постояв недолго подле кровати в вечернем манто, удостоверившись, что уже слишком поздно, в конце концов, сами идут спать. Необходимо отметить, что антипатия, испытываемая переменчивой герцогиней с недавнего времени к Жильберте, также могла внушить ей некоторое удовольствие от встреч с Рошелью, позволявших сверх того произнести одну из максим германтов, именно что они слишком многочисленны, чтобы принимать чью-либо сторону, а то и вообще носить траур. Эта независимость от «я не должна» была усилена политикой, которую пришлось усвоить в отношении господина де Шарлю, ибо если бы вы решились принять его сторону, он рассорил бы вас со всем светом. Что до Рашелли, то если ей и стоило большого труда сойтись с герцогиней де Германт, Эти усилия герцогине не удалось распознать под напускным презрением, намеренной неучтивостью, благодаря которым она увлеклась и уверилась в том, что чего-чего, снобизма в актрисе нет, то в целом это объяснялось влечением, которое с определенного момента испытывают светские люди к заматерелой богеме, дождественным тому, какое сама богема испытывает к свету. двойная волна в политической области, соответствующая взаимному любопытству и желанию войти в союз, испытываемым сражающимися народами.